Глава 7. На Сантарине сейчас не сезон, поэтому небольшой самолёт заполняется только наполовину. Сбоку от меня через проход щебечу по-французски присаживается красивая пара лет 30, молодожёны, судя по тому, что они сразу же начинают целоваться. Впереди располагается молодая женщина с дочкой лет 4. -х. Обе темно-новолосые и черноглазые, по виду гречанки. Вряд ли они летят в отпуск, скорее навестить родных на острове. Может, у женщины там живут родители? Сердце колет сожалением от того, что я никогда не бывала на каникулах у своей греческой бабушки, как эта девочка. Пристегните ремни, мы готовимся к взлёту, просит меня стюардесса и отворачивается к молодожонам, которые неохотно прерывают свой страстный французский поцелуй. Сиденье рядом свободное, и я этому рада. Разговариваться с случайными попутчиками мне не хочется. Я застёгиваю ремень безопасности и отворачиваюсь к окну, представляя своё наследство очаровательный маленький отель на Санторини. Узнав от Пирраса название отеля, носившего имя моей бабушки Афины, я ещё вчера вечером, вернувшись в номер, нашла на букинге его страничку. Отель превзошёл все мои ожидания. Он располагается на самом верху скалы в 100 м над уровнем моря. Белые стены ярко выделяются на фоне голубого неба, а синие окна и двери добавляют яркие акценты. Ярко-розовая бугенвилия буквально выплёскивается из терракотовой вазы на стену террасы над морем, где подают завтрак. Отель небольшой, всего 6 номеров на трёх ярусах, спускающихся с вершины кальдеры вниз к морю. Обстановка внутри простая, в традиционном греческом стиле: побелённые стены, кровать с немятканным покрывалом, столик с зеркалом. Зато из каждого номера открывается необычайно красивый вид на закат. Именно сюда в живописный городок Ия стекаются туристы со всего острова, чтобы посмотреть на заход солнца. Я полистала отзывы на отель. Они были в основном положительными. Гости хвалили удачное расположение, красивые виды, Ирадушие хозяйки Афины. Последние англоязычные отзывы, которые я смогла перевести, датировались ещё позапрошлым летом. Вероятно, тогда бабушка Афины ещё была жива и рулила отелем. Более поздние отзывы, последние из которых приходятся на октябрь, шли на греческом, и я их прочитать уже не могла. Летите зафин на Санторини всего 45 минут. Только самолёт успевает набрать высоту, как через несколько минут объявляют о снижении. Я смотрю в иллюминатор на приплывающие внизу острова в Средиземном море и гадаю, который из них мой. Вчера перед сном я прочитала в интернете историю Санторини. Он возник в результате мощнейшего извержения вулкана Тира почти 3.5 тысячелетия назад. Тогда волна цунами докатилась до соседнего острова Крит, разрушила знаменитый Кносский дворец и положила конец минойской цивилизации. А позднее на стенах вулкана, поднявшегося из моря, люди отстроили дома. Так что жители Сантарении, всего их на острове около 14.000, в прямом смысле живут на вулкане. А почти 2 миллиона туристов ежегодно приезжают сюда, чтобы посмотреть на уникальные пейзажи, прогуляться по живописным улочкам и полюбоваться на знаменитый закат на Сантарении. Сегодня его увижу и я. Море приближается, и вот появляется небольшой полумесяц острова со островком поменьше посередине. Поскольку Санторини вулканического происхождения, и форму имеет необычную. Высокая гряда возвышается над морем, а по центру от острова располагается кратер, окружённый морем. С высоты белые домики, обтекающие вершину скалы, напоминают белую глазурь на свадебном торте, а другая часть острова пологая. Там располагаются вулканические пляжи с чёрным песком. Самолёт идёт на посадку. Аэропорт находится примерно по центру острова, и вскоре шасси касаются земли. На русских рейсах пассажиров встречают аплодисментами каждую посадку, но в самолёте греческих авиалиний никто не хлопает. Видимо, соотечественников в салоне нет. Молодожёны по соседству всё так же страстно целуются. Кажется, они даже не заметили приземления. Когда я ступаю с трапа самолёта на землю Санторини, меня охватывает необычайное волнение, словно я вернулась к истокам. Здесь жили мои греческие родственники, здесь мои корни. Санторини встречает меня летней погодой и ярким солнцем. Здесь ещё теплее, чем в Афинах, и я снимаю джинсовую куртку, оставшись в футболке. Аэропорт тут небольшой, в традиционном кикладском стиле, с белыми стенами и синими рамами. Наш рейс единственный в зале прилёта, и, получив свой чемодан, я тороплюсь на выход. Впереди меня шагают мои соседки по самолёту: молодая мама с дочкой, девочка нетерпеливо подпрыгивает, её чёрные косички с розовыми бантиками подпрыгивают в такт. На выходе из зала её ждёт бабушка с дедушкой, счастливо раскрывая объятия. Внучка с радостным визгом нависает на шее бабушки и что-то тараторит по-гречески. Меня же снова встречает незнакомец с табличкой, где стоит моё имя Вероника и фамилия отца Захаряс. Низенький грек лет 40 в голубой футболке и джинсах пялится на меня во все глаза, как будто увидел старую подругу. Калимера. Подхожу я к нему. Мужчина расплывается в улыбке, обнажив неровные жёлтые зубы. А я думаю, что стоматология на острове оставляет желать лучшего. Но вряд ли это причина была основной, почему мой отец отсюда сбежал. Колеспера Вероника на довольно сносном английском он объясняет, что сейчас уже 2 часа дня, а значит, добрый день. Колеспера, повторяю я с улыбкой, заряжаясь от него хорошим настроением. Пусть меня встречают и не родные, но водитель мне нравится, и он не похож на хмурых вечно спешащих московских таксистов. Янис Представляется он. Я удивлённо смотрю на него. Тут со всеми таксистами принято знакомиться, или он ко мне подкатывает? Мужчина не отличается привлекательностью и вряд ли может рассчитывать на то, что его красота сразит незнакомку с первого взгляда, тем более если она выше него на целую голову. Приятно познакомиться. А я Вероника. Своё имя я произношу на русский манер, с ударением на предпоследнем слоге. Но водитель радостно кивает и повторяет моё имя с ударением на втором. Вероника, да-да, я знаю. Ты внучка Афины и Панайотиса и дочка Костоса, а я их сосед. Вот как? Спирос не предупредил, что меня встретят знакомые бабушки иаца. Я оживляюсь, а в голове крутятся сотни вопросов, которые мне не терпится задать ему. Вы хорошо их знали? О, конечно. Мы же были соседями. Я нес подхватывает ручку моего жёлтого чемодана и направляется к выходу. Идём скорей, я отвезу тебя домой. Домой. От этого слова мне делается одновременно и радостно, и грустно, ведь в пустом доме меня никто не ждёт, кроме призраков хозяев и их вещей. Я нес приводит меня к белой намарке, довольно потрёпанной и с вмятинами на дверях. Интересно, она вообще ездит? Я запаская в Зираёна Колымагу. Может, стоит вызвать нормальное такси? Но я нес уже загружает мой чемодан в багажник и открывает для меня пассажирскую дверь. Прошу. Другой таксист ничего не расскажет мне о моей семье, поэтому я сажусь и судорожно хватаюсь за ремень безопасности, чтобы пристегнуться. Однако у меня ничего не получается, а Янис покатывается со смеху. Не стараясь, он давно сломан. Надеюсь, дороги тут не опасные, нервничаю я. Не опаснее, чем летать на самолёте. Я неснова весело смеётся, как может смеяться только человек, целиком и полностью довольный своей жизнью. И заводит мотор. На его левой руке я замечаю обручальное кольцо. Далеко нам ехать. 20 километров. Через полчаса ты уже будешь дома. Санторини маленький остров. Всего 76 километров. А ты откуда? Из Москвы. О, это большой город. Я несвесело цокает языком, и я понимаю, что он не имеет ни малейшего понятия о Москве. У нас часто бывают туристы из России, много много туристов для такого маленького острова. А ты впервые на Тире? На Тире? Переспрашиваю я, решив, что ослышалась. Так зовём наш остров мы греки. Иностранцы обычно называют его Санторини, остров Святой Иринии. Мою жену тоже зовут Ирини. Она работала в отеле Афины, твоей бабушки. От информации, которая сыплет Янис со скоростью пулемёта, у меня голова идёт кругом, так что я не сразу вычленяю самое важное. Ваша жена работала в отеле моей бабушки. взволнованно уточняю я Да, помогала ей размещать туристов, решать вопросы с организацией и бронированием, не как уборщица, нет, подчёркивает он. Для этого была другая женщина, моя Ирине Русская. Она хорошо знает русский и английский. Эта новость меня радует. Я всё равно собиралась расспросить соседей о своей семье, но боялась, что сделать это будет непросто из-за языкового барьера. А давно ваша жена живёт на Санторини? 3 года. Янис сияет. И поверь, это лучшие годы в моей жизни. Ирина приехала сюда как туристка и влюбилась в остров, и в меня тоже. Выходит, эта русская Ирина знала мою бабушку Афину всего год или два. Что ж, это лучше, чем ничего. А вы давно знали мою бабушку? Спрашиваю Янис. Всю жизнь я родился на Терее и с детства помню тётушку Афину. Судя по улыбке, не сходящей с его лица, моя бабушка была доброй женщиной. Впрочем, когда управляешь отелем, нужно быть приветливой и гостеприимной, иначе никто не захочет к тебе возвращаться. А с моим отцом вы дружили? С надеждой уточняю я. Я не смотает головой. Костас был на 10 лет старше. Иа для него было милёзгой. У него была своя компания. Когда он уехал с острова, мне было 8. Получается, отец уехал сразу же, как ему исполнилось 18. Почему он так торопился покинуть родной дом? Что гнало его в большой город? Амбиции, которые здесь было невозможно реализовать? А может, плохие отношения с родителями? Тогда его отец был ещё жив? Спрашиваю я. Пона Йотис? Да, он прожил ещё долгую жизнь. Твоя бабушка пережила его всего на год. С разговором я не заметила, как наименовали пологую часть острова и теперь поднимаемся вверх, к каменной гряде на гребне которой и располагаются самые живописные места Санторини. Должно быть, Афине было тяжело справляться с отелем без мужа, интересуюсь я. Не просто, но отель был всей её жизнью. её душой. Она его очень любила и никогда бы не согласилась продать. Ты увидишь, это особенное место. Жизнерадостный Янис вдруг запинается, на его лицо набегает тень, и я догадываюсь, что он что-то недоговаривает. Отель ведь сейчас не работает? уточняю я. Он закрылся после смерти бабушки? Нет, отель работал ещё какое-то время. Коста снял управляющего, но на встречу нам из-за поворота резко выскакивает автомобиль, я не сворачивая тролль уходя от столкновения и громко ругается по-гречески. Машины проносятся по краю пропасти, камни сыплются вниз из-под колёс. У меня волосы шевелятся от страха, когда я понимаю, что мы чудом избежали беды. Идиот, сори, Вероника. Я нес переходит на английский. Лучше не отвлекайся, прошу я осипшим голосом, решив больше ни о чём не спрашивать. Пусть следит за дорогой, тем более что узкие горные серпантины становятся всё круче, а мы ещё не одолели середины. Я даже не успеваю перевести дух от опасного инцидента на дороге, как нам навстречу выезжает целый автобус. Я зажмуриваюсь и начинаю вспоминать хоть какую-нибудь молитву. Будет глупо приехать на Сантарении и сорваться в пропасть. даже не добравшись до отеля моих родных. Это местный автобус, ездит из Ииферы до пляжей на другом берегу, Камарии и Перисы. Доносится до меня спокойный голос Яниса. Открыв глаза, я вижу, что автобус остался позади, а мой водитель, как ни в чём не бывало, крутит руль, продолжая подниматься всё выше. Что? переспрашиваю я ещё слишком напуганная, чтобы сообразить, о чём речь. Подумала, тебе он может понадобиться. И всегда же ты будешь вызывать такси. Широко улыбается Янис. Хотя я всегда буду рад тебя отвезти. Он игриво сверкает чёрными глазами, а я на всякий случай отдвигаюсь подальше. Кто его знает этого Яниса, может привык крутить курортные романы с заезжими туристками, и одной жены ему мало. Ты надолго сюда, Вероника? интересуется он. Я пожимаю плечами. Из моего недельного отпуска уже прошло 2 дня, осталось 5. Если не управлю с делами, то возьму ещё неделю. Понимаю, тебе надо оглядеться на месте и решить, как быть дальше. Кивает Янис и с любопытством косится на меня. Можно я спрошу тебя кое о чём личном? У меня есть жених. Я резко поднимаю руку с кольцом Кирилла, чтобы дать понять, что любви обильному греку здесь нечего ловить. Поздравляю, Янис широко улыбается, демонстрируя неровные жёлтые зубы до самых дёсен, словно по-настоящему рад за меня. Надеюсь, что он такой же красивый, как и я. Я недоумённо хлопаю глазами. По сравнению с Янисом даже Адриано Челентано кажется красавцем. Он серьёзно о себе такого самовмения? Янис ржёт как конь. Шотка. Я натянуто улыбаюсь, а он спрашивает: Когда свадьба? Скоро. Вообще-то мы с Кириллом не успели запланировать дату свадьбы, потому что на меня сразу свалилось наследство, и мы решили, что подадим заявление в ЗАГС после моего возвращения. Летом не отстаёт любопытный грек. Приезжаете играть свадьбу на Санторини? Многие молодожёны сюда за этим приезжают, а у тебя и свой отель есть. Идея заманчивая, её стоит обдумать. Регистрация брака на открытой террасе над морем гораздо романтичнее церемонии в столичем ЗАГСе. Но я хотел спросить тебя о другом, продолжает Янис. Извини, если лезу не в своё дело, но мы с родными были очень удивлены, когда мне позвонил Спирос и попросил встретить внучку Афины. Мы даже не знали, что у неё есть внучка. Почему ты никогда не приезжала раньше? Я медлю, не зная, как объяснить в двух словах. Извиняй, если расстроил, Вероника. Можешь не отвечать. Я всё понимаю, это слишком личное. Тороторил Янис с виноватой улыбкой. Вот, смотри, это уже Фира. Скоро мы будем в Ие. За его вопросами я не заметила, как мы взобрались наверх и теперь едем мимо нарядных белых домиков, пестрящих яркими вывесками таверны и отели. разноцветными сувенирами в дверях лавочек. Улочки уводят вперёд к синему морю. Туда же устремляются туристы, которых даже не в сезон немало. Но рассмотреть городок из окна автомобиля я не успеваю. Мы довольно быстро проскакиваем его по окружной дороге и катим по указателю на Ию. Ей ещё красивее фиры. Вот увидишь, обещает Янис. А мне внезапно хочется облегчить душу и ответить на его личный вопрос. Я ничего не знала об отце и бабушке, даже не догадывалась, что они живут в Греции. Мы ни разу не виделись при их жизни, о том, что Костас мой отец мне несколько дней назад сообщил нотариус Пирос. Серьёзно? Я не соизумлённо качает головой. Как жаль. Афина была обрадовала бы узнать, что у неё есть такая красивая внучка. Спира сказал, что я похож на отца. На Костаса, да, кивает Янис. Но на молодую Афину ещё больше. Я сразу узнал тебя в аэропорту, ещё до того, как ты подошла ко мне. Так вот почему он так на меня пялился в зале прилёта, как будто увидел знакомую. Мая мама рассказывала, что Афина была одной из самых красивых девушек на Санторини, сообщает Янис. И у неё было много поклонников, но выбрала она твоего деда, Панайотиса. Твоя мама хорошо знала мою бабушку? взволнованно уточняю я. Конечно, они всю жизнь прожили по соседству и были лучшими подругами. Вот почему мама удивилась, услышав, что отель Афины унаследовала её внучка, о которой Афина ни словом ей не обмолвилась. А твоя мама жива, живая и здорова, слава богу, и очень хочет с тобой познакомиться. Я буду рада. Мне бы хотелось узнать больше о бабушке и о баце. Приходи к нам вечером на ужин. Я тебя приглашаю. У нас семейная таверна, угостим тебя настоящей греческой кухней. Спасибо. Искренне благодарю. Я радуюсь, что первый вечер на Санторини мне не придётся провести в одиночестве, и уже вечером я узнаю больше о своей семье. Вот и отлично. Ирине тоже будет рада поболтать со своей землячкой. Имя своей русской жены Янис всегда произносит с любовью, так что я не сомневаюсь, что он её боготворит. Да, и мне интересно узнать, каким ветром Ирину занесло на Санторини и нравится ли ей жизнь на острове. А вот и я, объявляет Янис. К моему удивлению, он останавливает машину на общественной парковке. Дальше пешком. Я выхожу за ним, Янис достаёт мой чемодан из багажника и поясняет: "Центр и только для прогулок. Мой взгляд падает на соседний автомобиль, покрытый таким густым слоем пыли, что не поймёшь, какого он цвета, а поверх кто-то оставил рисунки и надписи. Вулканическая пыль, поясняет мне Янис. Приходится постоянно мыть машину из-за неё. Он берёт мой чемодан и катит его к белеющим вдоль обрыва домикам. Навстречу нам из центра Ии Кафтовокзала идёт пара туристов с чемоданами побольше моего. А если нужно привезти что-то тяжёлое, чем чемодан? Спрашиваю я, следуя за Янисом. Тогда есть тележки, мотоциклы. А если кровать или шкаф? Мне, живущей в Москве и привыкшей заказывать доставку до двери квартиры, трудно представить, как жителям Санторини приходится менять мебель или переезжать. Тогда есть мотоцикл с тележкой. Ухмыляется Янис. то, что в Диковинку мне для него обычный образ жизни. И ещё ослыки. Ослыки. Ещё сильнее удивляюсь я. Но тут мы подходим к дорожке, ведущей вдоль обрыва над морем, и я останавливаюсь, потрясённая открывшейся мне панорамой. Ии. Белые домики с редкими вкраплениями бежевых, жёлтых и розовых расплескались по скалам словно морская пена. Кажется, и я возникла на гребне волны, которая накатила на скалистый отвесный берег, взобралась до самой вершины, где мы сейчас стоим, и рассыпалась на жемчужные домики. Они буквально облепляют каменную скалу и сбегают террасами вниз, почти до середины, а далеко внизу плещется синее, синее море. Как красиво! восторженно восклицаю я по-русски, но я не понимаю этой без перевода и довольно кивает. Он не торопит меня, позволяя окинуть взглядом живописные склоны и и влюбиться в неё с первого взгляда. От белизны слепит глаза, и я жалею, что не захватила с собой из дома солнечные очки. Тёплый воздух пахнет солёным морем и сладкими ароматами цветов и трав. И мне, где расти на скалах, я не вижу ни одного кусочка земли. Местные жители выращивают их в горшках на террасах. Белые стены домов разбавляют яркие пятна зелени и цветущих кустов. Я вспоминаю фотографию розовой бугенвиллии в отеле бабушки и пытаюсь отыскать её взглядом. Идём. Я несчувствую, что я готова продолжить путь, и катит мой чемодан дальше по улочке, вымощенной белыми мраморными плитами. Городок выглядит абсолютно сказочным. Домики с покатыми крышами и округлыми окнами, синие купола маленьких церквей. Двери на фоне голубого неба с вывесками отелей и ресторанов, кажется, они ведут прямо в небо, а сами помещения располагаются ниже. Кое-где между домами мелькают тусклые крутые ступеньки, уводящие вниз. Я сочувствую туристам, которые поднимаются оттуда с огромными чемоданами. По сравнению с ними я путешествую налегке. Сейчас мало туристов, ещё не сезон, поясняет Янис. Ты приехала вовремя. Ой, видишь её без толп. Вот что будет летом экскурсии скрыто группы с круизных лайнеров, это не считая тех, кто останавливается на острове. Летом здесь будет не протолкнуться. Вот увидишь. Я не столько этим языком, а я думаю, что вряд ли задержусь здесь так надолго. Мой отпуск ограничен, и в Москве меня ждёт работа и жених. Я провожаю взглядом чёрно-белую кошку, которая ловко пробегает по белокаменной стене и спрыгивает на террасу ниже, поэтому не замечаю, как останавливается Янис и налетаю на него. Пришли, объявляет он. Моё сердце чуть не выпрыгивает из груди. Я взволнованно смотрю на белый фасад с округлой крышей, который видела на фото в интернете. Он ещё меньше, чем я представляла, размером с беседку. Посередине располагается синяя дверь, по бокам от неё небольшие квадратные окошки с синими рамами. На фоне других домов бабушкин отель выглядит не таким нарядным и ухоженным. Белая штукатурка успела потемнеть и облупиться. Под одним из окон кто-то намолевал чёрное граффити. На выцветшей табличке над входом с трудом читается название отеля с именем бабушки Афины. Вот твои ключи. Я не суетливо достаёт из кармана ветровки связку. Я с трепетом беру её в руки и ощущаю тепло, как будто бабушка взяла меня за руку. Мой дом ставерна напротив. Мужчина кивает на вывеску по соседству. В отличие от бабушкиной, эта вывеска яркая и сияет свежей краской. Сама таверна нарядная и белоснежная с открытой террасой, возвышается над улицей примерно на полметра. Две ступеньки ведут на террасу с белыми перилами, где за столиками обедают несколько туристов. А примыкает терраса к ухоженному белому домику из двух этажей. На втором этаже виден открытый балкон с окнами на море и синими ставнями, тоже свежевыкрашенными. Приходи после заката, познакомлю тебя с семьёй, угостим тебя настоящим греческим ужином, прощается Янис. Хорошо, приду. Шагнув к синеоблупленной двери бабушкиного отеля, я вставляю в скважину самый большой ключ из связки. Интуиция подсказывает, что это и есть ключ от главного входа. Раздаётся сухой скрежет. Замком давно не пользовались, но после небольшого усилия дверь поддаётся, и я нетерпеливо толкаю её, вступая запорок.